Глава 56. «Какие еще дары?» Я тяжело вздохнул, приготовившись отвечать на ряд вопросов, но внезапно Славик сам меня перебил. «Слушай», — обратился он ко мне с горячим взглядом, «свел знакомство тут с парочкой чудаков печальных, пиндосы они. Тебе с ними надо познакомиться. Их тут боятся, так как они себя ведут, как опасные сумасшедшие. И про то, что мы попали в другой мир, рассказывают». Он подскочил, как напружиненный и заговорщицки подмигнув мне, обнадежил. «Я ща. «Ага!» Только и успел ответить я спине Славика, уже смешавшегося с толпой. «Конечно, если без этого никак!» Я облокотил голову на стену, принял максимально расслабленную позу и прикрыл глаза. Многие свежаки так и топтались, как бараны в загоне. Смысла в этом не было никакого. Исправлять что-то либо уже поздно. Как вырваться за два ряда колючей проволоки через минное поле, простреливаемую свыше к полосу и доты, я не знал. Нет таких способов. Если только всеобщий бунт. Ну и то. Без шансов. У охраны нет сомнений, стрелять или не стрелять. Часть из них и муры с боевыми дарами. Как ни печально это признавать, но у нас не шанса бежать. Подкоп не сделать. Тут отбойный молоток нужен, чтобы вскрыть железобетонный пол. Сквозь стену из металлических листов можно, но шумно. Охрана не дремлет. Как пить, дать у них тревожная кнопка имеется для вызова подкрепления или чтобы поднять тревогу. Да и камера опять же. Очень хотелось есть и пить. Я, конечно, глотнул живуна, но тот хоть и справился со споровым голоданием, жажду никак не убрал. Пока Славик где-то там ходил, я неожиданно для себя самого клюнул носом и задремал. Хотя в обстановке тотальной безнадеги это казалось совершенно невозможным. Как не бодрил живун, Он был не в силах купировать недосып трёх ночей подряд. Едва ли на трое суток вышло шесть часов сна. Разбудила меня невнятная возня. Приоткрыв один глаз, обнаружил того самого американского копа, что отхватил в автобусе от пузатого кваза. Плюгавенький мужичонка в очках с толстыми линзами тщетно пытался задержать крепкого телом, но неумного полицейского. Тот пёр, как бульдозер, хлипко хлипкой сетчатой двери. «Эй, вы! Вы не можете нас держать здесь! Я к вам обращаюсь, русские свиньи!» «Коммунисты проклятые! Вы не имеете права удерживать граждан Содружества Независимых Государств Америки!» Он забарабанил кулаком в сетку. «Позовите вашего начальника! Это я вам говорю! Шериф Макнамара!» Я наблюдал за разворачивающейся драмой буквально из первых рядов. «Кто-кто? Шериф? И значок есть?» Задали из решетки вопрос на чистейшем английском. «Есть?» – важно сообщил Макнамара. «Подойди поближе, покажи!» Мужчина сделал шаг к сечитой двери. «Похоже, у нас тут действительно настоящие легавые, парни!» Точку в диалоге поставил грохнувший дуплетом обрез. Шериф отбросил от сетки. Кровь и брызги мозгов хлестнули по толпе, в ужасе отпрянувшей назад. Кого-то уронили, на кого-то наступили, кто-то заорал от боли, а кто-то от ужаса. Под высокими сводами ангара заметались звуки плача, причитаний и проклятий. «Молчать!» Негромко приказал все тот же самый голос с идеальным произношением. «Самый громкий получит следующую пулю». Удивительно, но все его услышали и испуганно замолчали. Я привалился к забору поудобнее бокам и снова закрыл глаза. «Это никакой не лагерь для беженцев», сказал кто-то по-русски с свистящим шепотом неподалеку от меня. «Что они от нас хотят?» Отвечать я не стал, да и вряд ли вопрос был задан мне. Похоже, что адресовался он несправедливой абстрактной карме. А я? Я просто продолжил сидеть в максимально удобной в данных обстоятельствах позе, собираясь с мыслями, я попытался вспомнить дорогу, которой нас везли, но воспоминания оказались смутными, и разрозненными. Сказывалось действие вколотого препарата, не иначе какого-то наркотика. Однако по всем прикидкам выходило, что мы сейчас в Муромском стабе, не нанесённом на карты, которые я закачал, будучи в зимнем. Вдруг я услышал голос Славика, который обращался ко мне: "Орк, ты спишь? Орк, я привёл этих двух американцев." Я открыл глаза и увидел Славика в компании двух колоритных мужчин. Один был выше его почти на голову и казался гораздо сильнее. Выглядел он как коренной американский индейец. Второй оказался непримечательным европейцем. Его отличали умные глаза, цепкий подвижный взгляд, узкое, вытянутое и улыбчивое лицо, высокий лоб. Я поднялся на ноги, но не из уважения к ним, а для того, чтобы немного размять конечности. Да и моя задница изрядно замерзла на бетонном полу. «Я урк!» представился я на ломаном английском. «Честный рейдер и Таба, тридцать второй километр. Вы кто?» Незнакомцы молча переглянулись. «Манзома», — сказал индейец. «Зови меня Манзома. А это мой друг Джошуа Шредер. Я повернулся к Славику. «Как это понимать? Ты сказал мне, что тут в загоне есть два бывалых рейдера, а они как ты». «Как я?» — изумился кореец. «Свежаки! Что он сказал?» — с интересом спросил Джо. Кореец без паузы перевел. а я почувствовал, как гнев начинает закипать во мне черной волной. Я оказался в этом месте, и теперь меня держат здесь против воли. А теперь еще и этот Славик тупит. Хотя чего ждать от свежака? Сам таким был. С трудом взяв себя под контроль, выслушал перевод слов Шредера. Он говорит, что к ним в руки попал журнал одного физика, который нашел сюда путь из внешних миров, в то время как они попали сюда своим ходом, как все остальные. Земля, кисляк, улей. «Какой они день здесь?» «Второй». Я чуть не застонал от бессилия, но, взяв себя в руки, обратился к американцам. «Вам нужны новые имена». Манзом и Джо снова переглянулись и посмотрели с недоумением. Но я продолжал говорить. «Мы найдем путь на свободу. Но тут так принято. Для начала вы должны получить новые имена. Без этого работать с вами не буду. Сейчас решайте, вы со мной или нет». Джошуа быстро заговорил, но понял я его с пятого на десятое. Вопросительно посмотрел на корейца, взявшего на себя роль переводчика. «Шредер говорит, что про этот обычай было в журнале», — сообщил мне Славик. «Ты станешь их крёстным и...» «Что?» «Раз уж так надо, то и меня тоже крести», — замялся парень. «Хотя я буддист». Я не знал, как нам бежать, но был готов на все, чтобы выбраться из этого места. Славик смотрел на меня с надеждой, а мне почему-то стало гадко, словно ребенка обманываю. «Хоть великого макаронного монстра веруй!» Это к религии не имеет никакого отношения абсолютно. Будешь штык». «Потому что поле дура, а штык молодец», – улыбнулся Славик. Это была первая улыбка, которую я увидел здесь, в концентрационном лагере Муров. Но посмотрел сурово и ответил, веско роняя слова. «Нет, потому что стройный. Ты, Манзома. отныне будешь именоваться вождем. А ты…» Я сделал вид, что задумался, но на самом деле слушал, что подскажет Улей. Как тогда, когда крестил Брюнета. Нарекаю тебя медведем. Наконец поймал я витавшую рядом мысль. Если кто спросит, то отвечайте прямо. Крестил вас орк. Честный рейдер из стаба 32-й километр. На прежние имена забудьте. Те люди остались в том старом мире. Здесь Улей. Считайте, что вы только что родились заново. Штык перевел. Американцы живы, обсудили новые имена между собой. Я дождался, пока они не закончат, и продолжил. Семья, родня. Все это у нас отнял Улей. Обратной дороги нет, но друг у друга есть мы. Ни один нормальный крестный не бросит крестников, пока они сами не будут готовы отправиться в автономное плавание, пока будем держаться вместе. Я снял с пояса флягу, сделал три глотка и пустил ее по кругу. Вождь выпил с каменным лицом. Медведь тоже даже не поморщился, а вот штык кривился и куксился с минуту, пока не смог влить в себя отвратительное пойло.